Генри Клэр и Джек, улыбаясь, вместе спустились на первый этаж, и эми кажется, стала волноваться еще меньше. Я сел и навострил уши, готовые услышать слово, которого так ждал. «Гулять, Генри?» — спросила Клэр. Я спрыгнул с дивана, лая в знак согласия. Снег покрыл все за окном, и мир казался сказочно белым. Надев пальто, куртки и шарфы, Джек и Клэр смеялись по дороге в парк, то и дело пытаясь засунуть друг. Другу зашил рать снег. А я... Я спокойно шел рядом с Эмми, впитывая все знакомые виды, запахи и звуки родного города. Она не спускала меня с поводка, когда мы пришли в парк. И, думаю, ее можно понять, но зато со счастливым видом бегала за мной, пока я заново знакомился с разными уголками парка и заветными местечками между деревьями и скамейками. Все оказалось более-менее таким, каким и было, не считая снега. Интересно, у Кэнди и остальных в Сандрингеме тоже лежит снег. Интересно, думают ли они вообще обо мне этим Рождеством? Джек взял мой поводок. Мы вместе помчались по парку. Клар за нами, а Эмми, очистив скамейку от снега, села наблюдать. Здесь гуляло много других собак с хозяевами. Я гавкал всем и каждому поздравления с Рождеством. Эмми объявила, что пора идти домой, слушать речь королевы. Когда мои лапы уже замерзли и гудели, а я устало сопела, был счастлив до невозможности. Вернувшись, Клэр и Джек успели повесить одежду, добежать до гостиной и прыгнуть на диван ко мне и эми Как раз пошли начальные титры би си На экране появилась знакомая фигура за знакомым столом, а позади елка, мигавшая гирляндами. — Вот она, — сказала Клэр. Как же странно знать, что Генри, правда, встречался с ней. — Тссс! Yes, and... — шикнула Я хочу услышать ее речь. — Я тоже. Ведь мои друзья любили ее больше всех на свете. Для меня это имело куда большее значение, чем королева и чего она там была. Именно ее величество отправила меня домой к семье, помогла сделать наше Рождество настоящим Рождеством. И меньшее, чем могли отплатить, — это послушать ее. Я подобрал под себя лапы, чтобы согреться, и весь обратился вслух. Рождество для многих из нас — это семейное время. Время быть вместе. Но мы всегда должны помнить о тех, чьи семьи далеко, особенно в трудный час. ювеличество Величество было такой спокойной, такой сильной. Вот бы с ней рядом сидели собаки, и я бы снова их увидел. Семья — это не только кровное родство. Наши общины, школы, церкви, работы, целая страна, все они своего рода семьи. У каждого из нас куда больше семей, чем можно считать. Это те сообщества, в которых мы ищем поддержки, и те, которые нам должны поддерживать в ответ. Этот год во многом был годом испытаний для нашей страны. Но в худшие времена мне давала силы великая надежда, надежда на будущее на наше государство. на отдельных личностей людские сообщества. Будущие в поступках множества разных семей, вместе образующих нашу страну. Доброта и сострадание объединяют наш народ, кто бы ни пытался разделить нас. На этих словах Эмми обняла Клэра за плечи прижала покрепче. Джек придвинулся с другой стороны, и все мы замерли, обнявшись. С семьей. Тот на диван запрыгнула соки, кинув быстрый взгляд в мою сторону, усел с противоположного края около Джека. Даже она чувствовала необходимость быть сегодня с нами. «В это Рождество, возможно, сильнее, чем в прежние Мы нуждаемся друг в друге», — продолжала королева. «И я знаю, что как семья, как страна, мы даруем и получаем помощь, надежду и тепло. Мы держимся вместе даже в тяжелые времена, поэтому каждый день...» Будем мы дальше создавать страну и семью, которую с гордостью можем оставить детям и внукам. Имя поцеловала дочь в макушку, а я с чувством откнулся ей в ногу. Мы снова были рядом, все мы, и глубоко в сердце я знал. Я вернулся домой, и нам ничего больше не страшно. Вместе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.